Глава 4. Танец на углях Черт подери! Едва разомкнув глаза, годило торопело оглядывал берег. Красноватое Солнце казалось краем горизонта. Костер уже задорно трещал, взметая от снопы искр. А добрых пять футов прибрежного песка были тщательно залиты водой. На этом импровизированном холсте не менее трехсот раз было написано имя Джозеппа. Буквы то теснились, как овцы на водопое, то разбегались, подобно этим же овцам на пастбище. Буквы косые, буквы едва узнаваемые, буквы полустертые, искаженные, написанные наоборот. И здесь же все более четкие, все увереннее, прочерченные в сыром песке. А вот и твердо выписанные щепкой. Гадилот покачал головой. Его собственный наставник, пастор Альбинони, прослезился бы от умиления, узрев столь прилежного ученика. А, где же, кстати, сам ученик? Словно в ответ послышался плеск. Пеппо выбрался из воды, блаженно потянулся и резко встряхнул головой. Во все стороны хлынул каскад холодных брызг, и шотландец с бранью взвился на ноги. Снова за свое, злодей! Да еще, небось, всю ночь за водой бегал. Уж не мог сделать одолжение и утонуть мне на радость. Китивщик ухмыльнулся. И тебе доброе утро, Гаделот. Да, за водой побегал от души. Занятно оказалось, не оторваться. Он сел и начал неспешно расправлять рубашку. Дымком потянуло. Верно, сухостой жгут. детевщика было не узнать. Большинство ран начало затягиваться и уже не имело прежнего тягостного вида. Пеппа явно воспрянул духом и просто излучал кипучую энергию. «Спора на тебе заживает, шельмец». Не слишком любезно пробурчал кирасир, заглядывая в сидельную сумму. Прибереженный со вчерашнего обеда остаток коровая едва ли мог сойти за сытный завтрак. Тут большая деревня неподалеку, разламывая двое хлеб, сообщил Гадилот. Надо туда по дороге наведаться и какой-то снеди прикупить, а то уже к вечеру оголодаем. Папа тем временем пытавшийся на манер гребни расчесать длинные густые пряди пальцами, нахмурился: Даром, что я на твоем коне сижу, так теперь еще и на шею тебя сяду. Так не пойдет. Сейчас в деревнях троицу празднуют. Нужно на ярмарку заглянуть, там я непременно монетой разживусь. Годилот подозрительно взглянул на мерзавца. Тебе снова не имется. И думать забудь, висельник. Вот в городе будешь, там и промышляй». Но пеппа спокойно принялся за еду. «Я по карманам шустрить и не затеваю. Больше незачем». Годилот лишь скептически скривился, однако тетивщик, почувствовав недоверие шотландца, раздраженно щелкнул пальцами по своей потрепанной вести. «Да не для тебя я старался, Макрорк. Я и на гроши прожить могу, невелика птица. Не хочешь, не верь. Но и я кое-что о совести слыхал». Только вот когда на глазах мать умирает, не до господних тут заповедей». Керосир промолчал и принялся ожесточенно разламывать хворост. Крыть было нечем, а где-то на дне души вдобавок зашевелилось прежде незнакомое неприятное чувство. Он всегда незатейливо мерил других по себе. «Ну а как иначе? Только вот вправе ли он, выросший под надежным крылом отца, осуждать этого мошенника, не зная и горсти его забот?» Пастор не раз пытался растолковать Гадилоту значение слова «ханженство». Юнец так и эдак выворачивал звучное словечко, не понимая его смысла до конца. А сейчас словно само всплыло в памяти, и Кирасир отчетливо понял — это оно и есть. То самое, чем он, будто щитом отгораживается от несносного Пеппа, возомнив себя лучше и чище этого слепого, одинокого, отчаянного парня. «Ладно, не кипятись», — промолвил он наконец. «Прости». Не по злобе сболтнул. Пеппа лишь пожал плечами. Он, конечно, вовсе не собирался сознаваться, но сам прекрасно понимал, что огрызается больше по привычке. А чего-то грубоватая прямолинейность шотландца не вызывала в нем обычного ожесточения. Скоро их пути разойдутся, но... Тут Пеппа мысленно улыбнулся. Пожалуй, слово «шельмец» не такое уж обидное. Два часа спустя отдохнувший вороной с двумя всадниками уже приближался к деревне Гуэрче. Небо выцвело от сгущавшегося зноя, дубы негромко бормотали тяжкими резными кронами, а тракт курился на оседающей пылью от часто проезжавших телег. Массивные настежь распахнутые сельские ворота с основательными петлями и широкая утуптанная улица обличали, что в здешних краях заправляет светский зажиточный вельможа. Крепкие чистоколы подворий, Свежий камыш на крышах домов и хорошо, кормленные валы радовали глаз. Нищеты в Гуэрче не знали. Ярмарку попутчики отыскали быстро. Праздничная неделя всегда делает рыночную площадь сердцем любого местечка. А если селянам есть что продать заезжим, да еще у самих найдется монета на привезенный товар, тут не грех забыть недавние склоки и отвести неизбалованную радостями душу. Но неугомонный Пеппа не дал Гадилоту как следует осмотреться в шумной живописной толчее. Прислушавшись, он негромко проговорил. «Вон там скоморохи толпу веселят. Туда-то нам и нужно». Гадилот удивился, но его снедало любопытство. Как прохвост собирается добыть денег, если и правда не воровство? А посему он безропотно оставил вороново у трактирной канавязи и направился за Пеппо на звуки лютни, бубна и Сиринги. Потешные действия, Любимые народом, хотя и мало одобряемые церковью, всегда собирали на ярмарках множество зрителей. И сейчас и балаган окружала верещащая толпа детворы. А пыльная площадь, где расположились музыканты, была полна танцующих. Надо сказать, здесь стоило бы задержаться, даже если вы той самых бантонных городских приемов. Города живут модой и ее новинками. Швеи и вышивальщицы соревнуются в мастерстве и оригинальности, Но кто же пустится в тарантеллу, если один только подол бального туалета, отделанный венецианским кружевом, обошелся в половину приданного? В деревнях же не знают модных новинок. Три-четыре раза за год из сундуков вынимаются драгоценные наряды, доставшиеся в наследство от матери и тетушек, а порой и прабабок. Мелкий речной жемчуг и цветной бисер, кропотливые стежки вышивки на слегка выцвевшем льне, узкие бархатные ленты, чей-то невиданный подарок, скорее всего, к свадьбе. А еще дешевая, но такая нарядная тесьма, купленная за целых три села отсюда. Каждое платье здесь целая история, куда более занятная, чем тот самый кружевной подол, пусть даже и в половину приданного ценой». Пока Кирасир с удовольствием озирался, ловя на себе заинтересованные взгляды юных селянок, Пеппа потронул его за плечо. «Теперь помоги, без глаз несподручно. Погляди, есть в толпе девушки, что не танцуют». Шотландец снова подозрительно взглянул на мошенника, но всмотрелся в толпу. «Вон есть одна. Худышка, я таких и не видал. Собой, правда, невзрачная, зато косы, глаз не отвести. Улыбается, но досадливо так. Тоже, наверное, танцевать хочет, а не приглашает никто». Пеппа кивнул. «Подскажи мне, как к ней подойти, не заплутать?» «Справа, о шагах в десяти, между кузнецом и старухой. У нее колодец прямо за спиной, она аккурат в тени журавля». Тетевщик улыбнулся и снял с шеи платок. Но попытаю удачи. Заинтригованный Гадилот смотрел, как Пеппа плотно завязал платком глаза, расправил плечи и уверенно двинулся в указанную сторону. Вот слегка замедлил шаги, и Керасир уже знал, что тетевщик принюхивается, еще в толпе кузнеца. А вот тень колодезного журавля коснулась лица, и Пеппа широко улыбнулся, безошибочно протягивая руку девицы. «Сударыня!» — донесся до Гадилота его голос. «Не пожалуйте ли танец бедному подуанцу?» Девица густо порозовела, неуверенно огляделась и спросила. «А отчего у тебя повязка на глазах?» В ответ Пеппа со свойственной ему грацией отвесил поклон. «Не прикрыв глаз, на солнце не глядят?» Селянка потупилась совсем, смешавшись, а потом смело вложила пальцы в ладонь Пеппо. И тут увлек ее в вихрь развеселые гольярды. Прошло не меньше пяти минут, когда Гадилот осознал, что таращится на мошенника с бессмысленно ошеломленным видом. Тот отплясывал в густой толпе, ведя девицу среди танцующих и еще ни разу ни с кем не столкнулся, будто все это время прятал на шее под платком вполне зрячие глаза. Вот легко подхватил селянку за талию и ввел в круг, не сбившись с бойкого ритма, рассыпаемого бобном и шотландец вдруг заметил, что Пеппа улыбается незнакомой ему улыбкой простой человеческой радости. Разрумянившаяся девушка, забывшая в танце недавнее смущение, уже казалась почти хорошенькой. Но странного танцора заметил не один гадилот. Там и сям в пестрой массе образовались небольшие человеческие буруны. Некоторые выбивались из ритмичной круговерти, оглядываясь на слепого плесуна и нарушая общее движение. Кто-то отходил назад поглазеть, мешал прочим, и те тоже останавливались, образуя все разраставшийся круг. Послышался свист, хлопки, кто-то предложил пари, что мальчишка непременно споткнется. И вот уже Пеппа и девушка вдвоем танцуют на пустой площади, а со всех сторон несутся подбадривающие крики. Вдруг какой-то сомнительный шутник бросил под ноги тетивщику корзину, но тот ловко вспорхнул над препятствием, а селяне снова восторженно загомонили. «А борванец шустрый!» — загрохотал подвыпивший кузнец. «Эй, парнишка, а сдюжишь еще так попрыгать? Не робей, повесели души христианские. Ежели ни разу не сплохуешь, граб и угощу. Паулина, уйди, детка, от греха». Пеппа усмехнулся. В развороте упал на колено, словно прося у девушки прощения. И та неохотно выпустила его ладонь, затерявшись среди публики, захваченной нежданной забавой. А тетевщик отсалютовал кузнецу взмахом руки, и игра началась. В пыль летели крышки бочонков, шляпы, пучки хвороста. Музыканты, ожидая награды от разошедшейся толпы, старались вовсю. Гольярда с вклинилась в тарантеллу, а Пеппа неутомимо танцевал. Десятки глаз, сотни взглядов, мириады жгучих точек жалили тело. Пот на висках и шеи шипел от их ожогов, а он всё танцевал, будто восточный факир на углях, пляшущий в вихре раскаленных искр, и не чувствовал, как одна из них впивается в самую плоть, будто... Выжигая тавро. Потрясенный взгляд следил за танцором из-за спин. Человек в монашескорясе и невзрачном плаще, нелепо черный, неуместно строгий, в этой веселой многоцветной толпе неподвижно смотрел вперед, беззвучно шевеля губами, обметанными поверху бисеринками пота. Там, на деревенской площади, в пронизанных солнцем клубах пыли танцевал призрак. Взлетал над землей, невесомо раскидывая руки взмахивал спутанной черной гривой лицо словно в кошмарном сне было перечеркнуто повязкой. лоскутьями колыхались рукава изорванной камизы а призрак улыбался. 11 лет он таился где-то в чулане в темном погребе в сыром подвале. 11 лет был мертв и забыт. 11 лет взращивал свою злобу и вот вырвался на волю и пляшет в солнечных лучах слепая ненависть упоенная месть Человек в рясе вздрогнул. Брезгливо отер под колючим рукавом и снова судорожно вскинул глаза. Что за бред? Мальчик. Просто мальчик, подмастерье. Долговязый, оборванный, пышущий диковатой, отроческой силой, крепкой брагой будущего мужчины. Так что же, показалось? Привиделось после стольких лет, словно закровил давно заживший рубец? Человека в кто-то толкал, испуганно извиняясь, Кто-то на миг загораживал ему танцора, кто-то свистел, кто-то хохотал. Но клирик ничего не замечал. Он лишь смотрел и смотрел, также шевеля губами, неловко вертя в руке четкие, все глубже выжигая невидимое тавро. Последняя трель Сиринги звонко черкнула мелодию, и Пеппо замер, вскинув руку над головой. Толпа разразилась шумным восторгом, а к запыленным башмакам полетели медные монеты. Тетевщик шутливо поклонился и сдернул платок с глаз. Гадилот невольно на миг затаил дыхание, но увидел знакомый прищур, будто от яркого солнца. под тем временем нагнулся, подбирая медяки, а шотландец заметил, что некоторые из толпы направились к танцору и вдруг понял, что пора и ему вмешаться. Звяк. Звяк. Монеты с глухим звоном падают в пыль. Одни тут же замирают, другие насмешливо откатываются. Их надо найти среди наваленного хлама, пока все течьи шаги уже шуршат по направлению к нему, не успели заметить, как он слепо шарит пальцами в мелком песке. Четырнадцать ударов. Два деревянных. Это крышку бочки. Он совсем недавно звонко ударил о нее подметкой. Семь упали в песок. Две, похоже, не найти они где-то среди вязанок хвороста. Одна звякнула совсем близко. Где же? Быстрые пальцы просеяли пыль. Раз, два, ага. Вот чья-то брошенная шляпа и теплый кружок меди прячется под войлочным боком. Пеппа выпрямился, привычным прищуром скрывая неподвижность взгляда, и тут же приблизились тяжелые шаркающие шаги, а на плечо с еще не зажившим следом плети обрушилась пудовая ладонь. Ну силен! прогрохотал добродушный бас кузнеца, обдавая Пеппа запахом чеснока и браги. Притомился, поди! Ты откуда во будешь? Китевщик бесхитростно улыбнулся. «Благодарствуйте на добром слове, мессер. Мы с кузеном домой едем, в компану. Без еды остались, вот к вам на ярмарку и завернули». Ладонь снова впечаталась в плечо, и Пеппу стиснул зубы, но кузнец пророкотал. Негоже в светлый праздник затянутым поясом ходить. Знатно порадовал. «Тащи сюда кузена, а прокинем кружку за здоровье нашего сеньора. Храни его, господи». Пепу почувствовал, как по спине пробегает мерзкая дрожь. Он ожидал лишь нескольких монет, но не предусмотрел, что с ним захотят познакомиться покороче. Разоблачение было опасно. Пеппо слишком хорошо знал, как относятся простые итальянцы к убогим, обладающим неожиданными умениями. Но в эту минуту на второе плечо легла другая ладонь, и голос Гадилота приветливо произнес: «Вы очень добры, мессер. Как в наши края вернемся, еще похвалимся, у каких щедрых хозяев гостили». Кузнец польщённо крякнул, и Пеп двинулся вперед незаметно увлекаемый ладонью Керосира. За пирогами игра грапой успел проникнуться к гадилоту пылкой благодарностью. Сейчас, когда азарт танца отступил, в голове шумело от усталости. Заныли незажившие раны, и поддерживать игру стало отчаянно трудно. Но Годелот мастерски отводил от спутника внимание дядюшки Джакопо, как представился кузнец. То восторгался от деревни, то показывал ковку своего клинка, то сыпал легкомысленными полковыми шуточками, от чего крестьянин гулко хохотал, грохая кружкой о прилавок. Пеппа, боровшийся с подступавшей дурнотой, опасался, что хлебосольный кузнец приметит его неразговорчивость и ускользающий взгляд. Но Годилот, вовремя уловивший неладное, заботливо потрепал тетивщика по плечу. — Пеппа, не дремли. — Хороша грапа, Забирает. Но нам ехать пора. Хлеба купим и в дорогу. А то сам знаешь, как бы папаша твой не осерчал. Шотландец доверительно обернулся к кузену. Очень его родитель нравом крут. Джакопу подвоха не заподозрил, а усы и с одобрением кивнул гадилоту. Твоя правда, батюшку уважать надо. Да ты за кузена не тревожься, у нас грапу на совесть гонят, по-дедовски, а такой не задурнеет. Действительно, пора было знать честь. Чтобы не вызывать новых вопросов, Пеппа поблагодарил щедрого кузнеца выразительно заплетающимся языком, а затем положил руку шотландцу на плечо и, демонстративно пошатываясь, двинулся к навязи. Паулина спешила к воротам. Странного заезжего танцора нигде не было видно, но девушка надеялась, что он еще не успел покинуть деревню. Конечно, ее выходка кому-то показалась бы глуповатой, да и не к лицу приличной девицы, а прометью бегать за всякими незнакомыми оборванцами, но благоразумие могло и погодить. Очень уж нехорошо было на душе. Она увидела их у самых ворот. Они шли, ведя в поводу крупного вороного жеребца и о чем то переговариваясь. Плесун устало потирал левое плечо. Его спутник по виду служивый на ходу прилаживал сидельную сумку. «Подуанец!» — девушка ускорила шаг. Лицедей обернулся, от чего то не поднимая глаз улыбнулся. Монна Полина! «Прости, не вижу, попрощаться» запамятовал. Селянка подошла ближе, запунцовев под вопросительным взглядом рослого керасира. Но разговор у нее был не к нему. «Подуанец, не осерчай, если не моего ума дело...» Она запнулась, двинув брови и стараясь не показывать робости. «Ненароком приметила. Пойди посмеешься, но все же лучше тебе знать. Покуда ты на площади танцевал, господин в толпе стоял в монашеском облачении». Так господин тут на тебя глядел, глаз не отрывал. И недобро так, будто змея на птицу. Остерёгся б ты, подуанец». Выпалив это на одном дыхании, Паулина замолчала, строго взглянув на служивого, в чьих темно карих глазах ей подчудилась ухмылка. «Небось, за дурочку ее почитает». Плесун же вдруг поднял потупленный взгляд и мягко покачал головой. «Благодарствуй, Мона. Только не тревожься, не иначе обознался он. Кому я, подмастерье, нужен?» Девица нахмурилась. «Грех тебе. Матушка моя говорит, дровосек тоже никому не нужен до первого голодного волка». Подуанец рассмеялся. «Хорошо сказано. Я запомню твои слова, Мона». «Храни тебя, Господь». Полина повернулась и молча пошла назад. Она чувствовала, что Плесун не придал значения ее словам, и это обижало. Странный тип. С завязанными глазами, как зрячие, без повязки, будто слепой. Вроде в лицо смотрит, а кажется, что насквозь глядит куда-то вдаль. Остановившись, Полина ошеломленно обернулась. «Святые небеса! Слепой!» Едва вороной, двигаясь неспешным шагом, оставил позади ворота Гуэрче, Пеппо ощутил, что гадилот обернулся и пытливо смотрит ему в лицо. «Чего?» — пробормотал он, потирая ноющий висок. А шотландец покачал головой и отвернулся. «Да ничего, только ей-богу, мне иногда кажется, что ты видишь не хуже меня, просто притворяешься». Пеппа усмехнулся. «Чем столько лет притворяться, уж проще самому глаза выколоть». Отозвался он с привычной ядовитой нотой, но Гадилот без всякой иронии спросил. «Как ты это делаешь? Ты ни разу ни на кого не натолкнулся в толпе». Детевщик тоже, оставив сарказм, слегка растерянно пожал плечами. «Ну, это же люди. С ними легко, они заметны, теплые, шумные, пахнут резко». Гадилот секунду помолчал, осмысливая сказанное, а потом, придержав поводья, снова обернулся. «Хорошо. Быть может и так. А танцевать ты как научился?» «Мать научила», — неохотно ответил Пеппо. «Она веселая была, легконогая». «Но зачем?» — начал Кирасир, охваченный внезапным любопытством, и вдруг прикусил язык, однако тетивщик уже понял его. «Зачем слепому танцевать?» — полуутвердительно переспросил он. Затем, что когда ты хуже других в самых простых вещах, и тебя все время тычут в это, как кота в разбитый горшок, ты должен стать лучше других во всем, в чем сможешь, особенно в том, чего от тебя не ожидают. Это гордыня, усмехнулся Гадилот. Это выживание, отсек Пеппо. И вообще отстань, ты не поймешь. Уж куда мне, проворчал Керосир, пришпоривая Воронова и жалея, что не сдержался, и начал этот дурацкий разговор. Они ехали без остановок до темноты. Кирасир молчал, размышляя о предстоящих хлопотах. Отчитываться перед Луиджи о потраченных деньгах было сущим мукой. Тот убивался по каждому гросса, вздыхал, пенял посыльным на городские цены. И Гадилоту часто казалось, что Луиджи предпочел бы краденные товары купленным. Пеппо тоже не нарушал тишины. Несколько лет проведя в зловонной и суетливой городской круговерти, он молча наслаждался запахами разогревшейся за день листвы и цветущих алиандров. Вслушивался в монотонное гудение пчел и сухой шелест камыша, доносившийся с реки. Женя в ранах утихла и за выпитой грапой неумолимо клонила ко сну. Памятная с утра нотка дыма снова вплелась в летнюю радугу запахов, и папа поморщился. С мрадом очагов и кузнец он был сыт по горло. Но текли часы, запах усилился, и тетивщик невольно подумал, не пожар ли приключился в одной из окрестных деревушек? Сухим летом соломенные камышовые крыши вспыхивают почем зря, а потушить эти сыплющиеся искрами кровли совсем непросто. Однако Гадилот не замечал ничего дурного, а значит, пожар был дальше, чем ощущал зрячий. Пеппа успокоился и потер лоб, отгоняя сонливость. Заночевали прямо у обочины дороги, близ невысокого холма. Утром Гадилот поторопил с отъездом. Он возвращался на день позже намеченного и уже предвидел ворчание капрала. К тому же шотландец хотел непременно поспеть до вечернего построения гарнизона, чтобы увидеть отца и потолковать с комендантом о тетивщике. Вскочив в седло и подбирая узду, он обернулся к Пеппо. «Дымом несет. Чуешь?» Тетевщик хмуро кивнул. Он в ночи ворочался на траве, разбуженный этим въедливым зловонием. Пеппу не выносил запаха пепелищ, хотя никому никогда не признавался в этой слабости. Но запах этот, засевший где-то в темном углу памяти, всегда подспудно возвращал его в далекий день 11 лет назад, вызывая тупую головную боль и прорываясь в сознание гротескно яркими и пугающими зрячими снами. Гадилот поначалу был спокоен. Но вскоре ему тоже, казалось, передалась тревога Пеппа. Он пришпоривал коня, рощи проносились мимо, исчезали позади поля, а тяжкий дух Гарри все сгущался. Впереди намного миль окрест, Простирались угодья компану. Неужели горит одна из графских деревень? Этот вопрос не давал покоя. Годилот жил при замке, но искренне считал родными все прилегающие земли и имел много приятелей среди крестьянских сыновей. Папа молчал, бессознательно теребя пальцами разорванный рукав. Тугая волна запахов затопляла его, как вышедшая из берегов река. Тут были дымно дотлевающая солома, терпкий уголь смолистых бревен. Горьковатый пепел полотна, густой смрад неохотно горящих дубленных кож и еще что-то, чему пепа не хотел вспоминать название. Мучительно хотелось задержать дыхание, но запах, казалось, пропитал его насквозь и чувствовался даже на выдохе. Вороной нёсся вскачь, клочьями роняя пену. Вот мелькнула потемневшая от времени деревянная дощечка — Тортора. Дорога плавно взмыла на округлый холм и уже видны были в пронзительной небесной синеве Сизоватые прозрачные столбы, лениво курящиеся впереди. Отягощенный двумя седоками, скакун захрипел на подъеме и вырвался на вершину холма. Папа не знал, что увидел гадилот. Лишь услышал рваный всхлип и глухо заржал конь, оборвав галоп и загорцевав на месте. Тортора лежала у подножия холма дымящимися руинами. Щерились обугленные чистоколы бревен, оставшиеся от стен. Там и сям задымленная печная труба возвышалась над пепелищем, Уцелевшая створка ворот, косо накренившаяся на одной петле, простуженно поскрипывала, словно силясь удержать на весу. На центральной площади виднелся колодец, и журавль с оборванной веревкой торчал, будто костлявая рука. Годилот, немевшими пальцами, мял по воде. Боже милосердный, славная Тортора, где к Рождеству пекли лучший в округе миндальный хлеб. Но отчего так тихо? Где же графская челядь, где крестьяне из соседних сел? Что же, никто не явился на подмогу? Четыре года назад уже бушевала тут огненная беда, так отовсюду сбежался народ. Шотландец сжал колени и вороной двинулся с холма вниз к остаткам ворот. Чем ближе раздавался скрип, тем крепче керосир стискивал зубы, чувствуя, как по вискам и шее течет пот. Вот и ворота. И то труп в пропитанной кровью вести лежит у столба лицом вниз. Годилот больно закусил губу, стыдя себя самого и избегая взглянуть на мертвеца отчаянно боясь узнать его. Вторая створка валялась на земле, изуродованная ударами топора, и улица уводила дальше в опоганенную, убитую деревню. Пеппа коротко вдыхал ртом. В голове грохотали колокола. Здесь не просто дымились руины домов. Стылый страх, слепая жестокость наполняли воздух горячим неподвижным смрадом. Скрипели ворота, потрескивали неостывшие бревна. И от этих вкрадчивых звуков еще гуще. Еще липче была тишина. Пеппа! хрипло прошептал Гадилот, озираясь, Я. я не пойму, где же люди. Я видел от силы два трупа, но куда исчезли все остальные. Вороной, нервно храпевший и поводивший ушами, прибавил шагу. На шее выступили глянцевые пятна пота, конь был напуган, и вдруг новый звук донесся откуда-то справа, и Пеппа схватил шотландца, за вздрогнувшее плечо. Погоди, тут есть кто-то живой! «Вон там, по правую руку, то ли хрип, то ли плач!» Шотландец обернулся. «Правда?» Поспешно соскочив с коня, он схватился за повод. Пойдем, Пепо. Я не найду его без тебя, ни беса не слышу, кроме этого чёртова скрипа до своего дыхания». Кативщика не нужно было упрашивать. Он спешился и последовал за керосиром. Теперь, когда Гадилот надеялся найти уцелевших, первое цепенение ужаса отступило. Он без колебаний ринулся к развалинам ближайшей справа хижины. «Осторожнее, тут бревна рухнули. Сейчас попробую сдвинуть». Остатки забора источали жар, но подворье частично уцелело. Обрушившиеся стропила крыши, видимо, задушили разгоравшийся в хижине огонь. Но на пепелище не было ни души. Годилот, не чинясь ожогами, расшвыривал тлеющие поленья, громко выкликивая. «Есть тут кто? Я кирасир его сиятельства, не бойтесь». Пеппа, стоявший посреди двора, вдруг вскинул руку. «Гадилот, нет ли тут погреба? Плохо слышно, будто мышь из-под пола пищит». Шотландец огляделся. «Погреб. Ну, конечно!» Растрескавшиеся дубовые доски сыскались быстро. Ухватив медное кольцо, керосир с усилием откинул крышку и наклонился над темным отверстием с вниз грубой лестницей. «Хоть глаз выколи», — пробормотал он. «И не слышно ни звука. Нужно спускаться». Пеппо отстранил Гадилота. Я первым пойду, мне в темноте с подручней твоего. Поди знай, не ждут ли там незваного гостя с вилами наготове. Лестница поскрипывала под ногами. Тетевщик осторожно спускался в прохладный, пахнущий сыром и виноградным жмыхом погреб, напрягая слух. Здесь почти не чувствовался тяжкий горилый дух разрушения. И вдруг Пеппа замер. Вот он, застойный запах свернувшейся крови, и тишина похожа на холодный студень вязкого страха. Здесь был кто-то, кто отчаянно старался не обнаружить себя. Спрыгнув на земляной пол, тетевщик снова прислушался. Но скрип перекладин лестницы под ногами спускавшегося гадилота заглушал шорохи погреба. «Господи!» — послышался вдруг шепот Кирасира. «Пепо! Он еще жив!» В тусклом свете, льющемся из открытой крышки, гадилот увидел лежащего в углу мужчину лет сорока. Заскорузлые от крови пряди сидеющих волос прилипли к лбу. Человек лежал неподвижно, еле слышный свист рваного дыхания вырывался из запекшихся губ. Он был в сознании. Голова медленно повернулась к гадилоту, приоткрылись мутные глаза. Кто? Там голос оборвался, и шотландец упал на колени рядом с человеком. Молчи! Сейчас напиться дам. Несколько глотков воды освежили умирающего, и тот снова открыл глаза. Не хлопачи, парнишка! «Господь милостив. Скоро отойду. Не вмочь мне». Схорониться думал с перепугу. «Дурень. С лестницы сорвался. Но-ка ну чего-то не чувствую». Гадилот закусил губу. Спина сломана. «Как же должен был страдать этот несчастный, лежа здесь, в темноте?» Пеппа неслышно опустился рядом. «Кто разгромил деревню?» но раненый мучительно повел головой поднял непослушную руку и осенил себя крестом они демоны ночью налетели не помню сегодня или вчера проснулись мы с женой крыша уже занялась уходите мальчуганы проклято наше графство тот другой ничего не забывает завсегда нагрянет в свой час должок взыскать губы папа слегка исказились. «Какие демоны?» — с едва уловимой нервной нотой переспросил он. Гадилоджи, преодолевая дурноту, склонился прямо к лицу крестьянина. «Скажи, где прочие? Деревня пуста, но я почти не нашел убитых». Раненый сглотнул, бессмысленно шарил ладонью по груди. «Не знаю. Может, по соседним деревням схоронились. Или в лесу». И вдруг крестьянин приподнялся на локти со свистом, втягивая воздух. А только Господь все одно сильнее. Эти черные они в подворье влетали, ни звука, ни голоса, молча. Факел на крышу, а сами того дальше. Но никого не тронули, не по силам им души христианские. Промчались и туда, к замку унеслись, как зала на ветру. Эта вспышка подорвала остаток сил умирающего. Он снова рухнул на утоптанный пол, зашёлся хриплым кашлем. «Жена...» — просипел он. «С женой...» — не простился. Пена пузырилась на губах, и несчастный замер, глядя вверх, щемящий растерянным взглядом. Годилот коснулся пальцами шеи, закрыл умершему глаза и перекрестился. Затем обернулся к Пеппу, так же молча и неподвижно стоящему рядом с ним на коленях. «Я еду в замок». Сухо отрубил он, надеясь, что голос не вздрогнул. Пеппа не ответил, только сжал его руку и тут же отдернул пальцы. Ветер свистел в ушах, рвал волосы, осколками застревал в горле. Дробный топот копыт поднимал пыль с дороги, и гадилот почти завидовал Пеппа, не видевшему изломанных кустарников вдоль развороченной дороги, полей, прошитых шрамами грубых борозд изродованных выжженными пятнами, как лица прокаженных, будто по компану прошел равнодушный огненный смерч, местами слепо касаясь земли. Тетевщик давно отбросил гордость и вцепился в плечи шотландца, чтобы не упасть с несущегося голопом коня. А гадилот всё пришпоривал, давясь ветром, захлебываясь ужасом от того, что ждало его за следующей грядой холмов, и торопясь этому навстречу, чтобы не завыть в голос от тошного, ледяного страха. Вот последняя возвышенность. Еще несколько дней назад изумрудно-зеленая, а сейчас — ощеревшаяся черными пропалинами. Конь взлетел на вершину, тяжело поводя боками, и кирасир выронил поводья. Необъятная долина компану простерлась перед гадилотом, развернув в бесстыдном обнаженному божестве рваные раны опаганенной земли и выжженных рощ. Это были не следы войны, лишь бессмысленное, бесцельное варварство, упивавшееся разрушением, словно похотью. Замок, могучий цитаделью, возвышался в нескольких милях, по-прежнему горделиво, осанясь стройными башнями. Зыбкие столбы дыма, там и сям, курились меж изломов кровель, будто прежде, когда в праздничный день граф жаловал челяди пару барашков на вертелах. Но и издали расир видел языки копоти на светлых, выщербленных годами каменных стенах, Провалы окон, обметанные черной каймой сажи, чьё-то тело бессильно уронившее руки межкрепостных зубцов, ворон, взметавшихся то и дело над шпилями замка и снова исчезавших за стеной. Годилот вдруг почувствовал, что трёт лицо дрожащими руками, словно пытаясь проснуться, стряхнуть навеянный лишний кружкой кошмар. И внезапно ощущение собственных пальцев, черных от золы и пахнущих гарью, Сдернула сразу разума мутную спасительную дымку первого потрясения. Все было наиву. Вчерашний день лежал в обугленных руинах, погребя под собой юного макрорка, гордо звавшего себя кирасиром его светлости. Под палящим солнцем на дороге, которая вела к пепелищу привычной жизни, остался одинокий растерянный паренек, надломленный колос по случайности, выброшенный из свирепого жерла молотилки. Господи, ну ведь даже в Тарторе нашлась последняя живая душа. Кто знает? Гадилот снова дал шпоры измученному коню, а жгучая лучина внезапной надежды вдруг дымно вспыхнула в груди, лишь бы достичь этих далеких ворот, ворваться в разгромленный двор замка и вчерашний день воскреснет. Вороны взлетают с неряшливыми стаями, хрипит уставший конь. Еще всего-то полторы мили, и вдруг чьи-то пальцы бесцеремонно впились в плечи. Гадилот! Стой! Да стой же! Шотландец машинально натянул поводья, непонимающе оглянулся, натыкаясь на неподвижный кобальтовый взгляд. Пеппа? прозвучали почти недоуменно, словно тетивщик, возник за спиной ниоткуда. Но тот не удивился, лишь требовательно спросил: Годилот, куда ты несешься? Что впереди нас? Замок. Шотландец встряхнул гудящей головой и нетерпеливо перехватил узду. Что за дурацкие вопросы? Зачем мерзавец остановил его? В висках стучала кровь, воздух был горячий, полон пыли, не сглотнуть. Лицо Пеппа расплывалось в знойном смрадном мареве, гадилот лишь видел, как быстро двигаются губы тетивщика. Вздрагивают брови, и слышал голос, то резкий, то вдруг умоляющий, но не мог разобрать слов за загулом в ушах, что он пытается сказать. И вдруг Пеппа схватил шотландца за плечи и грубо встряхнул. «Не туда. Там только смерть». «Не ходи!» «Слышишь?» Прорвались обрывки слов. Годелот стиснул поводья так, что жесткие сыромятные грани впились в ладонь. И все вдруг стало на места. Отстранив руки тетивщика, кирасир отвернулся, поднимая хлыст. «Кстись, там мой отец, а ты предлагаешь попросту развернуть коня и убраться свояси? В ответ в спину врезался крепкий кулак. «Да погоди ты, осел упрямый! Здесь нет ни звука!» ни запаха жизни, здесь пахнет кровью, дымом и разложением, здесь все дрожит от ненависти, даже камни ею сочатся. Там уже некому помочь, зато сгинуть среди стервятников — это куда вернее. Ну и пусть. Ярость ударила в голову. Гадилот бросил по воде, соскочил с коня, вцепился в пыльную весту и сдернул тетивщика на землю. Пусть, слышишь? Это мой дом. Куда мне идти отсюда? Чего бояться? Что терять? Я и так уже все к чертям потерял. Но Пеппов вскочил и снова схватил Кирасира за плечо. «Ты остался жив. Тебя Господь уберег, дурака. Увел в черта в тревизу, пока здесь творился ад. Если твой отец пал здесь, то он умирал счастливым, зная, что ты уцелеешь, а ты, выбросив в придорожную канаву последний ум, несешься вскачь за ним следом». Красный туман заволок глаза. Гадилот зарычал и силой толкнул наглеца и замахнулся хлыстом, метя в ненавистное лицо. А тут увернулся невесть, как почуяв приближающийся удар и выкрикнул на отчаянной, яростной ноте. «Не ходи туда! Не надо! Прошу!» Но шотландец уже снова запрыгнул в седло и понесся к замку. Он обернулся лишь на миг, выхватив взглядом одинокую фигуру, стоящую на дороге, мечущиеся на ветру черные пряди, полыхающие злобой и страданием слепые глаза. Сплюнул пыль, понукая скакуна, а в спину летел крик. «Ну и катись к дьяволу!» Давай, пришпоривай, сдохни поскорее, мне пригодится твой конь. Годилоту не было дела до вопли висельника. Он мчался вперед, уже видя настеж распахнутые ворота. Конь фыркнул, переходя на рысь, а потом вовсе на шаг, испуганно, придая ушами. Мертвые дубы всего неделю назад неумолчно бормотавшие листвой и скрипом веток, щебетавшие сотнями птичьих голосов, сейчас молча скребли обугленными пальцами по старинной кладке стены испущенные щербинами ядер, что остались от давних битв. Коршун тяжелыми скачками пробирался по навершую ворот, поглядывая на пришельца круглым желтым глазом. Годило двигался к воротам, сжимая зубы. Он боялся остановиться, не смело глядеться, потому что знал, один долгий взгляд вокруг может лишить его мужества. Ворота впереди, лишь войти, и тогда он в полной мере постигнет всю глубину своей потери. Страшно. Но этот путь в неведении еще страшнее. А там, позади, он хладнокровно бросил доверившегося ему слепого человека. Однако бояться еще из-за него уже не было душевных сил. Гадилот ощутил, как нервы всё туже натягиваются звенящими струнами, грозя лопнуть и пришпорил Воронова. Пошел, дружище! Помирать так давай поскорее!» Конь преодолел последние футы и ворвался во двор замка дымная горечь хлестнула по лицу, с карканьем поднялись тучи воронья. Игодилот соскользнул на землю, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота, ручейки холодного пота пробираются за воротник. Седые гарнизонные вояки, ветераны кровавых баталий и пошлых кабацких драк любили порассказать о красотах своего бурного прошлого. Игодилот замирал, ощущая в груди упоительный трепет от истории о полях сражений Где израненные воины вслушивались в последние слова умиравших друзей, закрывали глаза павшим братьям, вынимали мечи из еще теплых рук отцов. Те рассказы пахли порохом и кровью, славой и мужеством. Но никто, ни один из подвыпивших рассказчиков, не поведал гадилоту, как смердят под солнцем тела, еще сжимающие рукояти клинков в окоченевших пальцах. Как вороны повыклёвывают дыры в пропыленном сукне калетов, как монотонно зудят мухи, Как тускло отражается солнце в раскалённых пластинах нагрудников. Смерть шевелила горячим ветром чьи-то спутанные волосы. Припорашивала пылью чьи-то неподвижные лица. Потрескивала тлеющими бревнами, Поскрипывала распахнутыми парадными дверьми замка. Она была всюду и во всём. Даже в предметах, что едва ли могли умереть, ибо и живыми от роду не бывали. Тела лежали во дворе и на лестнице. Виднелись на кавальерах и крепостной стене у мартир. Их было едва ли несколько десятков, но Годилот казалось, что сотни трупов ковром стелются под ногами. все в знакомых серых калетах. Ни одного чужого. Годилот сглотнул. Смрад затуманивал сознание. Липкий ужас выстуживал кровь, и шотландец на миг проклял свое упрямство, погнавшее его в это страшное место. До дроже хотелось вскочить на коня и мчаться отсюда, нестись, очертя голову куда угодно, лишь бы вокруг были живые люди, лишь бы раздавались любые другие звуки, но ни карканье ворон. Неужели никого, ни души не осталось в этом огромном гулком родном замке? Господи! гадилот встал, чувствуя предательскую дрожь во всем теле. Не сметь малодушничать, не сметь отворачиваться с омерзением от тех, кто был почти его семьей. Господи! Господи! Ни одна молитва не шла на ум, и шотландец сдвинулся вглубь двора, шепча это единственное вспомнившееся слово. Он касался рук и лбов, вглядывался в изродованные смертью лица. Одних легко было узнать, от других хотелось отшатнуться. Здесь были не только его однополчане. Истопник сидел у канавязи нелепо скособочившись влево. У ступени подвала лицом вниз распростерся конюх с разбитой головой. Но Годелот шел дальше и дальше, не зная, ищет ли он отца, или же наипаче всего боится его найти. Он гнал от себя мысль, что придется войти в замок. Молчаливый склеп, чернеющий пустыми глазницами окон, наводил на него отчаянный страх. Вдруг черное пятно, лишённое латного блеска, привлекло внимание Керасира, и он бросился к крыльцу, перепрыгивая через лежащее на ступенях обугленное бревно, ещё красноватое от невыставшего жара. В проёме дверей лежал отец Альбинони, графский духовник. От чего-то птичья гнусь пощадила его, и пожилой священник покойно глядел в потемневшую притолоку тусклыми черными глазами. Годилот коснулся пыльной рясы, жесткой от запекшейся крови. Один, два, три, одиннадцать ран. Господи милосердный, за что так люто могли ненавидеть этого кроткого седого человека? За какие грехи и стыкали клинками, словно вымещая на нем страшные обиды? Чувствуя, как жжет сухие глаза, шотландец накрыл рукой сжатый кулак пастора, будто прося последнего благословения. И тут гадилот нащупал витой шнур от нательной ладонки, стиснутый в кулаке. Кирасир потянул за шелковые нити, пытаясь высвободить шнуры, закоченевших пальцев. Он заберет ладонку и сохранит ее. Он поедет в Венецию, обратится к епископу. Нужно будет он, дойдет до самого Дожа, чтобы просить кары для тех, кто разорил графство. Медленно виток за витком шнур высвобождался из мертвой руки. Вот показалось блестящее металлическое ушко, и из складок рукава пастора нехотя выскользнул продолговатый цилиндр из почерневшего серебра, покрытый мелкой гравировкой. За ним на землю с легким звоном скатились два старинных перстня и часы. Пастор держал драгоценности в руках. Похоже, он пытался откупиться от своих палачей. Геделот бережно поднял перстни и снова нанизал на тонкие пальцы священника. Осторожно вложил часы обратно в пасторскую ладонь. Затем расправил шнур, надел ладанку на шею и уже собирался спрятать под колет, как пониже лопатки вдруг больно ткнулась остриё, и кирасир замер. «Браво, мальчуган!» Расстался из-за спины спокойный и насмешливый голос. «Ты по-военному точен!» Явился ко времени, нашел, что получше. Ты был бы превосходным служакой, жаль, не успеется. Давай по гадилот жал ладанку и медленно обернулся, чувствуя, как острие чертит по спине жгучую дорожку, застревая в сукне калета. Ступенькой ниже стоял коренастый человек в черном дублете и шлеме Ландскнехта. Он задумчиво рассматривал Гадилота. «Экий ты, иноземец, что ли?» Тут где-то уже лежит один на вроде тебя, Белогривый, только постарше. Не папаша ли твой?» Беделот задушенно рыкнул и поддался вперед, но острие Скиявонны тут же уперлось в горло, а Ланцкнехт раскатисто захохотал. «Скиевона» от итальянского Скиявона, славянский. Разновидность холодного оружия. Меч с корзинчатой наградой. Здесь и далее примечание автора. «Не дури, птенец!» «Давай, цацкий, и положу тебя быстро, ничего и не почуешь. Я не зверь, чтоб детвору увечить. А начнёшь кабениться, отправлю в рай, безглазым. Даже на ангелов не подивишься». Стальное жало вкратчиво оцарапало щеку шотландца и кольнуло века. Годилот почувствовал, как тяжкий груз, пережитого за этот бесконечный страшный день, обратился где-то внутри больной и яростной бесшабашностью. Он жал ладанку в пальцах и улыбнулся. «Изволь и на грешной земле без глаз управляется. Так неужто в раю не сдюжу?» Ланцкнехт же, на миг от наглости юнца, мгновенно утратил напускное благодушие. «Да ты весельчак, шлюхин сын!» Скьевона черкнула по второй щеке, и чувствуя, как теплые капли скользят по лицу, вдруг расхохотался. Напряжение последних часов выплеснулось, смыв остатки осторожности. Шотландец схватился за холодное остриё и прижал его к своей переносице. Давай, кали, попытай за одну удачу, загадай, в какой глаз попадешь. Ландскнехт взревел, ударил шотландца сапогом в живот и годило рухнул на ребра ступенек, захлебываясь хохотом и кашлем. Клинок рассек колет на груди, оцарапав кожу, и солдат шагнул ближе: Я тебе разрисую этим острием, как чеканчик. Ты будешь в ногах у меня валяться, выпрашивая смерть, поганец. Скьевона вонзилась в свежую царапину, заскользила, углубляя порез, и гадилот захохотал громче, глуша смехом крик. И тут мучитель отдернул оружие. То ли ты жилой крепкий, мальчуган, то ли просто юродивый. Что ж, я и для таких забав знаю. С этими словами он воткнул лезвие Скьевоны в трещину тлеющего бревна, выдернул и поднес раскалённое до красна стриё к левому глазу керасира. Гаделот понимал, что Ландскнехт не шутит, и легкой смерти ему не видать. Нет, этот человек вовсе не испытывает к нему ненависти. Это просто один из тех, кто упивается чужой болью, как вином или женским телом. Сейчас его слепят на один глаз, а потом истязания продолжатся, пока он и в самом деле не будет кататься по земле, исходя воем и мольбами. Этого нельзя было допустить, и Гадилот замер, тяжело дыша. Готовы рвануться вперед, как только клинок коснется глаза, и разом прекратить адскую забаву. Вот уже не больше десяти дюймов, и легкое тепло защекотало бровь. Внимание! гадилот напрягся, приготовившись к последнему рывку, и вдруг оглушительный выстрел разорвал барабанные перепонки, а в лицо керосиру полетели горячие брызги. Зазвенела упавшая с Ландскнехт взмахнул руками и грузно рухнул на ступеньки прямо рядом с шотландцем, словно отброшенный мощным ударом в спину. Шлем звонко громыхнул о камень и покатился по лестнице. Там, с тремя ступенями ниже, стоял Пеппа с дымящейся аркебузой в руках. Широко распахнутые глаза горяченно блестели. Он напряженно вслушивался в стоящий вокруг гвалт испуганных ворон и угасающее эхо выстрела. «Лотте! Ты жив?» «Не молчи, гнус, Христом заклинаю!» Гадилот мог поклясться, что в хриплом голосе слышится едва ли не отчаяние. «Здесь я». А дальше вместо слов из горла вырвалось нечленораздельное бормотание. Шотландец неловко зашевелился, пытаясь встать. Грудь обожгла боль, и в глазах вдруг потемнело. Он очнулся от прикосновения холодной влажной ткани в рассеченной щеке. Лба коснулась рука, теплая и упоительно живая. Исчезла. Послышался плеск, и снова к лицу прильнуло холодное полотно. Гадилот медленно открыл глаза и попытался вздохнуть, но помешала тугая повязка на груди. Наконец-то очухался. Как сквозь толщу воды донёсся сварливый голос Пеппа, в котором предательски прорывалось облегчение. Шотландец невольно ухмыльнулся. Тетивщик был верен себе. С трудом приподнявшись, Гадилот огляделся. Он лежал на собственном калете в тени дубовых стволов за стеной замка. Рядом Пеппа сосредоточенно мочил в колодезной бодье, снятый с крюка окровавленный лоскут. Лежи, дружище, обернулся он к гадилоту. На силу кровь остановил, вот же напасть. гадилот не споря, откинулся на земь. В глазах мелькали черные точки, а Пеппа продолжал недовольно бормотать. Я кого предупреждал, так нет же, полез голыми руками в печь. Герой! «Зачем ты пошел за мной?» Прервал кирасир в ракотню тетевщика. «Я бросил тебя посреди выжженной земли, как последняя сволочь». Папа хмыкнул, отжимая лоскут. «Ну как же. Надеялся, что тебя уже какой-нибудь перекладиной прибило. У меня башмаки совсем паршивые, твои наверняка покрепче будут». Гадилот рассмеялся, машинально потирая ноющую грудь. «Не знал, что ты умеешь стрелять из аркебузы. Как ты меня нашел? Тетевщик пожал смуглыми, почему-то обнаженными плечами. «Я и не умею. Только чистить обучали и заряжать. Вовремя вы лаяться начали. Дорога-то одна, мимо замка не промахнешься. Во двор вошел, а дальше на вашу брань метился. Если б ты шум не поднял, да вороны глотки не драли, мне б вовек не приблизиться к вам незамеченным. Я спотыкался раз десять, карке бузу заряженную отыскал и фитиль запалил. Ну а сукин сын это так голосил, что целиться было несложно. Разве только вот тебя задеть боялся. А как же башмаки?» Добродушно поддел Гадилот. Нервозная многословность выдавала тетивщика с головой. Да еще Лотте. Меня так только дома называли. Пеппа яростно оскалился. «Это я так, сдуру, не мне о себе!» Отчеканил он. Кирасир покачал головой и тут же посерьезнее. «Спасибо. Не только от смерти, но и от позора уберег. Квиты!» Усмехнулся итальянец. Гадилот меж тем ощупал повязку на груди и пригляделся к трепице, что все еще держал в руках Пеппа. «Погоди. Это ж твоя камиза, Ты зачем рубашку загубил?» Тетевщик нахмурился, поднимаясь на ноги. «Так не штанами ж тебя перевязывать, бестолковый?» «Передохни пока. Я пойду поищу лошадь этого острика, едва ли он пешком притопал». Гадилот оперся на локоть. «Не рыскал бы ты, а крест в одиночку. Сам видел, что за волки на графской земле завелись». Пеппа задумался. «Твоя правда. Но все равно убираться надо. Куда ты теперь подашься?» Кирасир вздохнул. «Давно ли он сам спрашивал Пеппа о том же?» «В Венецию. Я должен уведомить дожа о произошедшем. Враги не появляются ниоткуда. Кто-то непременно за это ответит». Тетевщик кивнул. «Значит, в Венецию?» спокойно отрезал он, не дожидаясь возражений.